482 сентябрь 23. Мы реалисты-действительники, ибо мы живем над очевидностью плотного мира и не погружаемся в него слепо. Оболочки духа исказители действительности. И только когда внутренний свет начинает освещать и пронизывать их, начинают рассеиваться обольщения май. Непонятен для обычного человека отказ подвижника духа от вещей и земного благополучия, от роскоши и богатства, когда в области духа найдено им нечто, заменяющее все, что так ценится обывателями. Но стоит представить себе состояние разоплощенного человека, как становится понятным, что вся земная шелуха и вещи, в конце концов, там отваливаются и становятся ненужными за ненадобностью и отсутствием возможности их применить и пользоваться ими. Путем размышления от многого можно освободиться заранее, найти правильное место вещам и условиям плотного мира,